Глава третья На следующее утро перед самым совещанием у хозяина меня неожиданно вызвал к себе Георгий Максимилианович Маленков, начальник управления кадров ЦК и секретарь ЦК, член Оргбюро. Его кабинет на Старой площади был просторным, но аскетичным. Он сидел за большим столом, заваленным бумагами, На его лице играла привычная, ничего не выражающая улыбка. — Георгий Константинович, садитесь, садись, — пригласил он, жестом указывая на стул. — Хочу поздравить вас с первыми успехами. До нас дошли сведения о поставках иностранного оборудования. Это впечатляет. Я молча сел, ожидая продолжения. Комплименты от Маленкова могли оказаться прилюдии отнюдь к недружеским объятиям. Однако, он сложил руки на столе, некоторые товарищи выражают озабоченность, вы действуете несколько непривычным путем. Через лиц, чья благонадежность вызывает вопросы, оборудование проходит все положенные процедуры оформления в наркомате внешней торговли, парировал я. Оно необходимо для выполнения решений, одобренных Политбюро. — Решение да, кивнул Маленков, но методы. Вы понимаете, в нашем государстве идеологическая чистота не менее важна, чем производственные показатели. Мы строим социализм, а вы пользуетесь услугами людей, связанных с эмигрантскими кругами. Это создает опасный прецедент. Он смотрел на меня, и в его глазах читался холодный расчет. Маленков видел в моих успехах угрозу своему растущему влиянию. Он не мог открыто выступить против реформ, одобренных Сталиным, но мог попытаться дискредитировать меня, лично обвинив в связях с ненадежными элементами. — Моя задача — укреплять оборону страны, — ответил я, не повышая голоса. — Вы не хуже меня, Георгий Максимилианович, понимаете и знаете, что в Европе идет война, и она приближается к нашим границам так что каналы позволяют получать то, что наша промышленность не может дать сейчас. Качество техники подтверждено специалистами ГАПТУ. Что касается благонадежности, я сделал небольшую паузу. Я действую в рамках согласованных с товарищем Берией. Все поставки находятся под контролем компетентных органов. Упоминание Берии заставило Малинкова чуть поменяться в лице, которое делало его похожим на великовозрастного младенца. Он понял, что не я один в этой игре и что за моей спиной стоит могущественный союзник. «Контроль — это, это хорошо», — сказал он, меняя тактику. «Но и бдительность никогда не бывает лишней. Я просто выражаю озабоченность, которую высказывают многие партийные товарищи». — Уверен, вы понимаете, о чем я. — Да, понимаю, — кивнул я, поднимаясь. — И я уверен, что товарищи оценят результаты, когда новые тягачи начнут буксировать орудия на учениях. Прагматизм в вопросах войны — тоже партийный принцип. Выйдя от Маленкова, я направился в Кремль. там было назначено совещание с участием товарища сталина до начала совещания оставалось минут пятнадцать я сел в служебную эмку пока автомобиль столь памятный по холхенголу катил по утренним московским улицам я оценивал ситуацию было ясно что маленков явно зондировал почву Вряд ли этот младенчик не знал о том, что за мною стоит Берия. Скорее всего, сам нарком ведет двойную игру. Поневоле вспомнилось содержимое конверта, найденного мной еще в гостиничном номере. Внутри оказался листок с машинопесным текстом и несколько фотографий. На снимках мой связной лейтенант Еремин, беседующий с неизвестным. В фотографии приложена расшифровка беседы, из которой следовало, что эти двое обсуждали мою излишнюю инициативность в контактах со Зворыкиным, связанным с белогвардейскими разведцентрами. Кем является собеседник Еремина, я пока не знал, но сам пакет, в котором были и другие любопытные материалы, свидетельствовал о том, что за моей спиной ведется какая-то машинная возня, если не крысиная. И вот если ее затеял Берия, то парировать нужно очень аккуратно. Я вышел из машины, показал пропуск к часовому и направился в зал заседаний. Члены Политбюро и Наркомы уже собирались. Берия, оживленно беседуя с Микояном, бросил на меня оценивающий быстрый взгляд. Я занял свое место, дождался, когда Сталин войдет и займет председательское место. Обсуждение началось с отчетов по квартальным планам. Я ждал своего момента, еще раз пересмотрев записи. Когда мне дали слово для доклада о ходе реформ, я четко, лаконично изложил данные о том, что было достигнуто за прошедшее время, упомянув в том числе и о первых поставках американского оборудования через каналы внешторга. «Вопрос контроля за такими поставками крайне важен», — сказал я, переводя взгляд на Наркома внутренних дел. «Требуются оперативники, которые понимают разницу между надзором и несанкционированной инициативой». «На этом участке некомпетентность и самоуправство могут сорвать все начинания», — я говорю ровным голосом, глядя прямо на Берию. В зале повисла тишина, все поняли, что за формальными словами стоит конкретный сигнал. Нарком дернул уголком рта, будто хотел улыбнуться, но передумал, кивнул, делая пометку в блокноте. — Ну что ж, вопрос понятен, Георгий Константинович, кадровые решения будут приняты, обеспечим надежный контроль. Больше к этой теме мы не возвращались. Контрудар был нанесен и понятен. Берия осознал, что его игра раскрыта, и отступил, пока отступил. Когда первая часть совещания завершилась, Сталин удалился в свой кабинет, а Берия нагнал меня в коридоре. — Насчет того оперативника, — тихо сказал он, подходя вплотную. — Завтра же будет переведен на другую работу. Назначим более... сговорчивого. — Надеюсь, я кивнул и пошел дальше, не оборачиваясь. Очередной раунд был выигран. Теперь можно было сосредоточиться на главном, подготовке к войне, которая шла не в коридорах власти, а за пределами наших границ, пока за ними. Через два часа совещание продолжилось, но уже в более узком составе. За длинным столом, накрытым малиновым сукном, сидели Сталин, Берия, Ворошилов. Дым от папироса вождя медленно поднимался к потолку. На столе передо мной лежала моя докладная записка. Сталин прошелся вдоль стола и остановился за моим стулом. Я хотел было встать, но он положил руку на мое плечо. Вот любую бы другую я стряхнул. Но это была рука хозяина, поссориться с которым означало погубить все дело. — Товарищ Жуков предлагает нам заняться фантастикой. Произнес он, и в кабинете стало тихо. — Реактивные самолеты, ракеты, пролетающие сотни километров, атомная бомба. Жюль Верн, Герберт Уэллс и наш Беляев. Товарищ Жуков, обоснуйте вашу позицию. — Зачем нам это нужно, когда у нас не хватает обычных винтовок и танков? Все взгляды устремились на меня. Я положил ладони на стол, поднялся и заговорил, взвешивая каждое слово. — Товарищ Сталин, вопрос здесь не в фантастике, а в отставании. Если мы сегодня не начнем работы в этом направлении... Через три-четыре года мы столкнемся с противником, у которого все это уже будет. И нам придется отвечать штыками на управляемые ракеты. Ворошилов скептически хмыкнул. — Георгий Константинович, вы предлагаете тратить народные деньги на непроверенные теории? Нам бы с производством Т-34 разобраться. — С производством Т-34 мы как раз и разберемся, — парировал я если получим станки для точной расточки стволов. Но пока мы будем разбираться, немцы могут создать танк, против которого наш Т-34 окажется беспомощным. И то же самое в авиации. Берия, до этого молча наблюдавший за событиями, вмешался. Мои источники подтверждают, в Германии действительно ведутся работы в области ракетной техники. И не только там. Американские физики обсуждают урановую проблему в открытой печати. А если и закроют, это будет верным признаком, что они перешли к военным разработкам. Вождь медленно прошелся по кабинету, остановился у карты мира. — Ну, допустим. — Но где взять специалистов? — Где взять ресурсы? — Специалисты есть, — ответил я. — Туполев, Королев. — Ландау, Курчатов. — Их нужно собрать и поставить перед ними вполне конкретные задачи. Что же касается ресурсов, я посмотрел на Берию. — Некоторые каналы уже работают. Мы можем получать необходимое оборудование и документацию. Сталин повернулся. Его взгляд стал пристальным. — Георгий Константинович, а вы уверены в сроках? «Через сколько лет мы получим результат?» «На разработку опытных образцов потребуется от двух до трех лет», — ответил я. «На развертывание серийного производства еще год-два. Но начинать уже нужно сейчас. Пока еще не поздно». В кабинете повисла тяжелая пауза. Сталин смотрел на меня, оценивая. Я выдержал его взгляд. От этого решения зависело слишком многое. Хозяин медленно вернулся на свое место и постучал трубкой а пепельницу, вытряхивая его содержимое. — Товарищ Бирья, — произнес он, не глядя на наркома, — что вы можете сказать о названных гражданах? — Корольев Ильюшин. Бирья поправил пенсне. Его лицо оставалось невозмутимым. «Товарищ лично освобожденный, работает в своем КБ. Показывает хорошие результаты. Что касается Королева, он сделал небольшую паузу. Материалы по его делу требуют дополнительной проверки. Проверки затягиваются, вмешался я, не давая Берии уйти от прямого ответа. А время уходит». Я прошу рассмотреть вопрос о полном освобождении и реабилитации не только Королева, но и других специалистов, чьи знания критически важны для обороны. Мы не можем позволить себе держать лучшие умы страны за колючей проволокой по сфабрикованным обвинениям. Ворошилов резко поднял голову. — Товарищ Жуков, вы ставите под сомнение работу наших органов? — Я ставлю под сомнение целесообразность. Холодно парировал я. Враг у ворот не будет разбираться, кто сидит по делу, а кто по ошибке. Он будет просто использовать против нас любые средства, включая науку. И мы должны ему ответить тем же. А для этого нам нужны все, без исключения, способные работать на оборону. Сталин снова набил трубку, черкнул спичкой, затянулся и выпустил струйку дыма. — Вы предлагаете... Амнистию для вредителей. Я предлагаю мобилизацию научно-технического потенциала страны, поправил я. Создать специальные конструкторские бюро. Шарашки, если угодно, но с одним условием. Снятие судимости и полная реабилитация после успешного выполнения заданий. Люди должны работать не из-под палки, а с пониманием своей ответственности и с верой в будущее. Берия внимательно смотрел на меня, оценивая. — это рискованно, Георгий Константинович. Мы выпустим на свободу потенциально неблагонадежные элементы. — А кто у нас благонадежен? — резко спросил я. — Те, кто засекречивает провалы и раздувает мнимые успехи? Или те, кто может дать стране новое оружие? Лично я готов поручиться за работу таких специалистов и нести ответственность за их лояльность. В кабинете снова поистин <къем> в кабинете снова повисла тишина. Вождь тихо попыхивал трубкой. Ну что ж, этот вопрос требует изучения. Товарищ Берия, подготовьте список отдельно тех, кого можно освободить сразу. Отдельно тех, чьи дела требуют пересмотра. И начнем пазе, Луи. С авиаторов и ракетчиков. Мой заместитель, полковник Новиков, вошел с папкой в руках. Он выглядел озабоченным. Георгий Константинович, по вашим указаниям, подобрано здание для будущего КБ. Здание бывшего доходного дома на Ленинградском шоссе, но там требуется капитальный ремонт для приведения в соответствии с задачами учреждения отдел капитального строительства отказывается выделять ресурсы говорит нет плана нет финансирования я отложил доклад по танковым испытаниям так а кто у нас там начальник отдела полковник грибов пригласите его через пятнадцать минут в кабинет вошел полковник грибов плотный уверенный в себе офицер товарищ комкор по какому вопросу — А по вопросу задания на Ленинградском шоссе требуется срочный ремонт, и ваш отдел отказывается. — Так точно, товарищ Комкор. Нет утвержденного плана и сметы. Мы работаем по регламенту. Я посмотрел на него прямо. Регламент не предусматривает войну, а она уже и идет. У вас есть двое суток, чтобы представить мне план и начать работы. Используйте все резервы. Если не хватит людей, составьте заявку на рабочую силу. Я ее подпишу. Грибов замер, оценивая серьезность намерений. И он привык к бюрократическим процедурам, а не ультиматумам. Товарищ Конкор, я не уверен, что смогу. Если не сможете, пишите рапорт об отставке, отрезал я. Я найду того, кто сможет. Вопросов больше нет?» Грибов выпрямился. Лицо его стало каменным. «Вопросов нет, товарищ Комкор. Будет исполнено». После его ухода я повернулся к Новикову. «Так, подготовьте проект директивы о создании специального технического комитета. Внесите туда всех специалистов из списка НКВД. Я представлю его товарищу Сталину. Есть!» Система сопротивлялась на каждом шагу. Но я не собирался ломать ее лобовой атакой. Я решил использовать все те же правила, ее же правила, просто требуя их выполнения в сжатые сроки и под личную ответственность. Ноэков вернулся с двумя толстыми папками. Георгий Константинович, проект директивы по спецтехкомитету готов. И поступили списки от НКВД. Я открыл первую папку. Проект директивы был составлен корректно, но в нем не было главного – имен. А вот вторая папочка содержала те самые списки. Я пробежался по ним глазами: Королев, Курчатов, Туполев, Ландау и так далее. Перед многими фамилиями значилось «заключенный под следствием», «административный надзор». Я взял красный карандаш и на чистом листе написал три строчки. Полное освобождение, реабилитация, включение в состав спецтехкомитета с предоставлением жилья и спецпайка. «Новиков...» Я протянул ему листок. «Внесите эти формулировки в директиву напротив каждого имени из списка, без исключений». Георгий Константинович... Новиков немного замялся. В Наркомате и юстиции могут не согласовать. Дело в том, что реабилитация — это длительная процедура. Ну, согласовывать мы будем потом, — отрезал я. Сначала подпись товарища Сталина, а после... Пускай юристы сами разбираются. Нойков взял листок и вышел. Я прекрасно понимал, что действую на грани фола. Но, увы, иного пути у меня не было. Эти люди были стратегическим ресурсом, важнее любого склада с оружием. И жаль, что пока не все вожди это понимали. В 14.00 мне доложили, что полковник Грибов из отдела капстроительства запросил заявку на 200 рабочих для ремонта здания на Ленинградском шоссе. Я подписал ее, не глядя. Ну что ж, система начала шевелиться. Медленно, со скрипом, но шевелиться. Через два часа в кабинет вошел Новиков. Лицо было напряженным. Георгий Константинович, товарищ Поскребышев из управления ИЛАМИ СНК просит немедленно представить обоснование по спискам для спецтехкомитета. Говорит формулировки о реабилитации неприемлемые. Я отложил доклад о состоянии авиационных моторов. Что именно неприемлемо? Он говорит, что это создает опасный прецедент. Ставит под сомнение решение судебных органов. Я взял чистый бланк и быстро написал. В целях обеспечения обороноспособности страны и выполнения специальных заданий правительства прошу утвердить прилагаемый список специалистов с предоставлением полной свободы и условий для работы. Ответственность за их лояльность беру на себя. Жуков. Отправьте-ка это по скребышеву. Я протянул... Новиков в листок. — Слушаюсь. В 17.30 Новиков вернулся с папкой. Ответ из Управления делами, Георгий Константинович. Внести в установленном порядке. Я открыл папку. Мой запрос был приложен к делу без отметки о согласовании. Рядом короткая резолюция Поскребышева. Тов Сталин на подпись. Хм. Система не сдавалась. Она просто переводила решение на высший уровень. Что ж, теперь все зависело только от одной подписи. Еще через два с половиной часа, когда я закончил знакомиться с вечерней почтой, в кабинет вошел дежурный офицер. — Товарищ Комкор, вас к телефону. Из управления делами. Я взял трубку. Голос Поскребышева был сухим и официальным. — Георгий Константинович... По вашему представлению, будьте завтра в 9.00 с документами. Будет сделано. Я положил трубку и посмотрел на лежавшую на столе папку со списками. Ну что ж, завтра станет ясно, насколько далеко я могу продвинуть свои полномочия. Было видно, что система проверяет меня на прочность. И вот завтрашний разговор покажет. Смогу ли я заставить ее работать на свои цели? Утром в Кремле в кабинете помимо Сталина находились Маленков и Берия. На столе лежала моя папка со списками. Сталин медленно прошелся по кабинету, остановившись передо мной. — Товарищ Жуков. — Вы требуете освобождения большого количества людей, осужденных за вредительство. — Вы хоть понимаете степень ответственности? — Прекрасно понимаю, товарищ Сталин. Эти люди нужны для создания нового оружия. Без них мы отстанем навсегда. Маленков резко поднялся. — Но это же прямая амнистия для врагов народа. Георгий Константинович предлагает ставить под сомнение решение наших судов. Берия, наблюдавший до этого молча, мягко встрял. Однако многие из этих специалистов действительно уникальны. А в условиях строгого режима они уже дали ценные разработки. Я прекрасно чувствовал, что Берия ведет свою игру. Он не поддерживал меня прямо, но оставлял возможность для маневра. «Тем более речь идет не об амнистии», — сказал я, глядя на вождя. Речь идет о мобилизации всех ресурсов для обороны. И я готов лично отвечать за каждого из этих людей». Сталин повернулся к окну. Повисла тяжелая пауза. Наконец он обернулся. Пристально посмотрел на меня. «Что ж, политбюро одобряет ваши предложение, но...» Он сделал паузу но за каждого освобожденного вы будете отвечать головой. — При малейшем сомнении в лояльности советской власти — возвращении в лагерь. — Ну и, само собой, вы будете готовы держать ответ. — Отвечу, товарищ Сталин. Коротко ответил я. Маленков брезгливо скривился, но промолчал. Бирия сохранял невозмутимое выражение лица. Выйдя из кабинета, я почувствовал тяжесть нового груза. Что ж, теперь на кону была не только судьба реформ, но и моя собственная жизнь. Токио. Штаб-квартира Компейтай. Вотанабе, он же Юсио Танака. Закрыл досье на своего дядю. Заключение было готово. Обвинения в симпатиях к Западу несостоятельны. Генерал-майор Катаяма проявил некомпетентность в военных вопросах, но остался лояльным империи. Этого было достаточно, чтобы спасти жизнь родственника, но полностью уничтожить его карьеру. Сокол положил папку в лоток для исходящих документов. Теперь следующая задача. Начальник отдела контрразведки полковник Кабаяси. Он стал слишком опасен. В его досье лежали фотографии, сделанные скрытой камерой. На них Кабаяси принимает конверт от немецкого аташа. Танака достал чистый бланк докладной записки. Он не стал писать о шпионаже. Это вызвало бы чрезмерный интерес. Вместо этого он составил рапорт о систематических нарушениях финансовой отчетности в отделе полковника Кабаяси. Мелкое воровство. Но обвинения в этом вполне хватило бы для отстранения от должности после чего капитан лично отнес документ заместителю начальника управления. Тот пробежал глазами и кивнул. — Вами проявлена бдительность, капитан. Мы разберемся. Возвращаясь в свой кабинет, Танака встретил полковника Кабаеси в коридоре. Тот холодно кивнул, даже не подозревая, что его карьера уже закончена. Вот она бы покинул здание, и по дороге к своему автомобилю Зашел в книжный магазин. Находился он там недолго. Пока выбирал книгу, микропленка с копиями документов по переброске пятой дивизии в Маньчжурию оказалась в условленном тайнике. Садясь за руль, Танака позволил себе на мгновение закрыть глаза. Еще один день, еще несколько жизней спасенных или уничтоженных его решениями. Нет, он больше не чувствовал ни гордости, ни вины, только тяжелую привычную усталость охотника, затаившегося среди своих жертв. Москва, кабинет заместителя наркома обороны. Я подписывал последние документы, когда в кабинет без стука вошел Новиков. Лицо его было белым, как мел. «Георгий Константинович, ЧП на объекте. Ленинградское шоссе. Конкретнее я отложил перо. Обрушилась часть перекрытия в главном корпусе. Жертвы среди рабочих. На место выехали следователи НКВД. Я встал из-за стола, чувствуя, как холодная волна проходит по спине. Это был не несчастный случай, это был удар. Кто руководил работами?» Прораб Семенов. Он оказался под завалами. Я смотрел в окно на темные улицы Москвы. Что это? Несчастные случаи или враги не стали ждать и нанесли удар именно там, где это больнее всего било по репутации и могло похоронить все начинания? Обрушение настройки особого объекта, гибель людей — это идеальный повод для обвинений во вредительстве. «Машину!» — коротко бросил я Новику, И срочно свяжись с Берей, Пусть его люди никого не отпускают с объекта до моего приезда. Через пятнадцать минут я выходил из здания наркомата. Осенний воздух был холодным. Я понимал, сейчас на развалинах того самого здания, где должен был рождаться новый щит страны, решалась не только судьба проекта. Решалась моя судьба. Кто-то уже ждал меня там, чтобы предъявлять обвинение.